Мышцы стопы. На тыльной стопы находятся мышцы: короткий разгибатель пальцев и короткий разгибатель большого пальца. На подошве стопы, как и на кисти, различают три группы мышц: мышцы большого пальца, мышцы мизинца стопы и средняя группа. Мышцы большого пальца: мышца отводящая большой палец, короткий изгибатель большого пальца. Мышца, приводящая большой палец. мышцы мизинца стопы. Мышца, отводящая мизинец. И мышца, сгибающая мизинец. Средняя группа. Короткий сгибатель пальцев. Квадратная мышца стопы. Кирлообразные мышцы и межкостные мышцы. Функция большинства мышц стопы отражена в их названии.